тоже происходит и с некоторыми другими храмами и монастырями по всей западной Руси. Пятое. Кроме престола митрополита Киевского православные получают епархии в Луцке, Львове и Перемышле на Украине и в Мстиславле в Беларуси. Униатский митрополит сохраняет власть только над униатскими епархиями и церквами. Униатом остаются четыре епархии – Холм, Владимирно-Волыни, Пинск и Полоцк. Об этом и последующем смотрите Соловьев, том 10, страницы 454, 457, Макарий, том 11, страницы 419, 444, Грушевский, том 8, часть 1, страницы 163, 180, Дорошенко, том 1, страницы 220, 221, Власовский, том 2, страницы 54, 60. 1 ноября Владислав одобрил статьи соглашения. Через 12 дней его избрали королем. Новый статус церкви был результатом соглашения между польским правительством и православной церковью. Униатов, равно как папу и иезуитов, возмущал сам факт признания прав православной церкви. Православные были недовольны, что не ликвидировали униатскую церковь. Завоевания православной церкви были, тем не менее, значительны. Православная церковь, легальное существование которой отрицалось после введения унии 1596 года, теперь была официально признана польским правительством. признала оно и православную иерархию. В последнем пункте, однако, содержался некоторый подвох, поскольку, согласно соглашению православной Посвящение патриархам Феофанам в 1620-21 годах православных митрополита и епископов считалось недействительным, и эти прелаты должны были оставить свои престолы. Православные депутаты Сейма торопливо избрали новых прелатов, и король их утвердил. Каноническая законность смещения старых иерархов и необычный способ избрания новых — подвергались сомнению многими православными и вызвали горькие чувства у духовенства и прихожан. Вновь избранные прилаты по духу отличались от посвященных феофанам. Они находились под сильным влиянием польской культуры, были социально связаны с украинской и польской знатью и лояльно относились к Польше. Их возглавил Петр Могила, которого избрали митрополитом киевским, не без серьезного давления со стороны короля Владислава. Переход власти от старых прилатов к новым оказался болезненным. После избрания необходимо было новых иерархов посвятить. Весной тюрьмы. С 1633 года Петр Могила отправился во Львов, где ситуация была менее обостренной, чем в Киеве, и епископ Львовский Иеремия Тиссаровский, до того времени официально унят при участии посвященных феофанам епископов, ввел его в Сан. Грушевский, том 8, часть 1, страница 183. Согласно другим источникам, Петра могилу в Львове посвятил митрополит молдавский. Смотрите Флоровский пути, страница 47. Карташов, том 2, страница 283. Патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис без промедления утвердил могилу на престоле митрополита Киевского. Проблематично было то, что существующий православный митрополит Киевской Исаия Копинской не признавал каноническим смещение старых иерархов и посвящение новых. Для исаи престарелого и праведного человека, это было не вопросом личного престижа, а делом принципа. Он не желал замены духа византийского христианства духом латинской схоластики. Многие киевляне и казаки – поддерживали его. Могила не отказался от применения силы, чтобы овладеть престолом митрополит Сначала он решил действовать скорее против униатов, чем против исаи хотя, согласно соглашению от 1632 года, подтвержденному жалованной грамотой короля Владислава от 1632,